Предисловие Предлагаемая вниманию читателей книга посвящена интересному и важному вопросу о лечении ряда психических и соматических заболеваний методом дозированного голодания или точнее разгрузочно-диетической терапии РДТ. Это уже второе переработанное и дополненное издание книги Николаева и Нилова «Голодание ради здоровья». Первое вышло в 1973 году тиражом 200 тысяч экземпляров и быстро разошлось, вызвав большой интерес как у широкого круга читателей, так и у медиков. В настоящем втором издании внесены изменения в главу. «Внутренний врач», где авторами дано новое воззрение на ацидоз. Заново написаны главы «Голодайте на здоровье» и «На разных меридианах». Авторы развивают свой взгляд на голод и голодание. Они отмечают, что голод, как социальное явление, это большое бедствие, могущие привести к истощению и смерти. Однако в руках людей, знающих и умеющих им пользоваться, он может стать сильным биологическим средством, которое позволяет избавить больных от разных заболеваний, не поддающихся лечению распространенными в медицине, медикаментами и другими средствами. Между тем, в настоящее время существуют и противники этого метода, отрицающие возможность его применения для терапии. К тому же далеко не все врачи знают, как использовать метод дозированного голодания в лечебных целях. Авторы показывают, что если овладеть методом, то результатом лечения будет отнюдь не истощение и смерть, а восстановление здоровья и продление жизни у тяжело больных людей. В книге помещен интересный очерк истории вопроса, в котором показывается, что лечение голодом было известно еще в глубокой древности. Авторы, совершив своеобразные путешествия, приводят много интереснейших данных, представляющих интерес не только для широкого круга читателей, но и для врачей разного профиля. Они убедительно показывают, что нет никаких оснований рассматривать этот метод как новый, неизученный и тем более опасный. Неправильно ставить метод под сомнение и даже отрицать его без собственного клинического опыта. В настоящее время положительные результаты лечения голоданием подтверждены на десятках тысяч больных во всем мире. В Советском Союзе метод РДТ с успехом применяется в ряде больниц и институтов Москвы, Санкт-Петербурга, Минска, Ташкента, Киева, Харькова, Кривого Рога и других. Большим вкладом в развитие метода явился вышедший в Москве в 1969 году сборник «Проблемы лечебного голодания». В нем приняли участие крупные ученые, академик Анохин, академики Академии медицинских наук СССР Покровский и Федоров, профессор Николаев. Серьезного внимания заслуживает также монография ряда зарубежных ученых. Все эти авторы на большом статистически достоверном материале подтверждают высокую эффективность метода. По решению Президиума Академии медицинских наук СССР и Президиума ученого совета Министерства здравоохранения СССР в 1987 году Проведена всесоюзная научно-практическая конференция по проблеме применения РДТ в клинической практике. В Институте питания Академии медицинских наук СССР с 1986 по 1988 год осуществляется специальное исследование по механизму действия голодание на организм Следует подчеркнуть, что как терапевтическое средство, голодание всегда должно быть дозированным, не доводящим человека до полного истощения. Поэтому профессор Николаев указывает, что применяемый им метод является не просто лечебным голоданием, а разгрузочной диетической терапией, включающей в себя Ряд процедур, способствующих выведению из организма токсических продуктов. Очистительные клизмы, душ, массаж, длительные прогулки на свежем воздухе, дыхательная гимнастика и другое. Период голодания сопровождается равным ему по времени периодом восстановления. РДТ – Это не специфический, то есть биологический, общий оздоровительный метод, мобилизующий и повышающий защитные силы организма, что дает возможность использовать его для лечения широкого круга заболеваний, в том числе соматических, сердечно-сосудистых, желудочно-кишечных, болезней суставов, органов дыхания, кожных, аллергии, ожирения и другого. Профессор Николаев с успехом стал применять метод РДТ для лечения и возвращения к работе и жизни людей с рядом психических болезней, вялотекущей формой шизофрении, некоторыми неврозами и другого. РДТ дала также положительные результаты при лечении болезни Бехтерева, В книге достаточно подробно описана методика РДТ и рекомендуемая при этом диета. Приведены некоторые весьма выразительные и впечатляющие примеры лечения психических больных. Вместе с тем профессор Николаев постоянно предостерегает от представления, будто метод РДТ это панацея от всех болезней. Более того, Он подчеркивает, что лечебное голодание противопоказано в ряде случаев. Настойчиво предупреждает он также, что несведущим людям нельзя заниматься самолечением, что РДТ должно проводиться под наблюдением врачей. Весьма важен вопрос о сущности метода РДТ. Дозированное голодание приводит К резкому усилению диссимиляторных процессов. К разрушению и выведению из организма всех излишков, шлаков, всего того, что засоряет его, мешает нормальной жизнедеятельности. Это касается прежде всего патологических отложений и образований, например, отложений солей, избытка жира, токсичных продуктов обмена и других Освобождаясь от шлаков, организм переходит на эндогенное питание за счет разрушения собственных жиров, углеводов и белков определенных органов и тканей, но практически не затрагивает такие жизненно важные органы, как сердце и мозг. Этот процесс усиленного разрушения тканей, клеток и молекул сопровождается усилением восстановительных процессов на молекулярном, клеточном и тканевом уровнях и приводит к обновлению, как бы омоложению всего организма и всех его органов. Поэтому есть основания считать метод РДТ методом стимуляции физиологической регенерации. Этот метод полностью согласуется с данными учения о регенерации, которая также во всех случаях репаративной и физиологической регенерации имеет две фазы: разрушение и восстановление. В обоих случаях фаза разрушения характеризуется преобладанием распада белка и нуклеиновых кислот над синтезом, переходом аэробного дыхания на гликолиз, сдвигом показателя pH в кислую сторону, ацидозом. Фаза восстановления в том и другом случае характеризуется преобладанием синтеза белков и нуклеиновых кислот над их распадом, переходом к аэробному дыханию с гликолиза, возвращением pH к нейтральному состоянию, исчезновением ацидоза и другого. Ацидоз при голодании, как указывают авторы, вызывает восстановительные процессы, в частности, способствует фиксации клетками организма СО2 воздуха, углерод СО2, при этом преобразуется в углерод органических соединений, лучше происходит карбоксилирование нуклеиновых кислот, что в свою очередь обеспечивает полноценный синтез аминокислот и других соединений белка. Таким образом, лечебное голодание можно рассматривать как естественный фактор стимуляции физиологической регенерации, приводящий к обновлению и омоложению клеток, тканей, молекул и химического состава целого организма. Метод РДТ, как справедливо отмечается в книге, с успехом может применяться не только для лечения, но и для профилактики заболеваний, более того, для продления работоспособности и продолжительности жизни людей и животных. Очень выразителен пример с образом жизни и долголетия у людей племени Хунза на севере Индии. Люди этого племени живут до 110-120 лет, сохраняя работоспособность. При этом они ежегодно голодают по два месяца и питаются богатой витаминами растительной пищей, в особенности абрикосами. В заключительной главе книги дан интересный обзор того, что делается в настоящее время в разных странах, на разных меридианах нашей планеты при применении метода лечебного голодания. Профессор Николаев с основанием ставит вопрос о необходимости создания в Советском Союзе центра по лечению ряда соматических и психических заболеваний методом РДТ, где проводились бы научно-исследовательское и клинической работы. Таким образом, авторы правильно указывают, что в настоящее время в медицине наряду с медикаментозными средствами лечения, иногда совершенно незаменимыми, возникло и интенсивно развивается новое направление естественного биологического лечения и профилактики ряда заболеваний у людей и животных. В том числе сельскохозяйственных, и продолжение работоспособностей жизни людей путем применения метода РДТ, позволяющего мобилизовать и значительно повысить защитные силы больного или стареющего организма. Авторы книги подняли важный вопрос биологии и медицины и сумели в ясной, четкой и убедительной форме довести его до широкого круга читателей. Безусловно, своей работой профессор Николаев и его единомышленники, разрабатывающие проблемы РДТ, внесли большой вклад в медицину. Академик Академии медицинских наук СССР, профессор Гаврилов.